Снаска 21. Об этом смотри на сайте www.voda-spb.ru. В работе: грыжу экономики следует вырезать, а также в работах мёртвая вода и краткий курс